Устала, опёрлась спиной о стену. — Ты уверена, что ничего не сломала? Лейс смотрела беспокоенно. — А ты уверен, что сам цел? Я вернула вопрос таким же тревожным тоном. — Мой скафандр усиленный и рассчитан на подобные ситуации. И подготовка у меня соответствующая. А твой гораздо легче. Тихо заметил он, затем строго добавил. — Не играй в героя. Если есть проблемы, скажи.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 Прозвучал приказ Хшета спустя несколько минут. Я села в безысходности и отчаянии, обняла себя слишком разбитую и измученную, маленькую и уязвимую, жалкую. Лейс словно почувствовал, придвинулся вплотную и обнял меня за плечи. Я подняла голову, чтобы увидеть его лицо за маской. Он улыбнулся грустно, но зеленые глаза привычно и уверенно сияли,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 Хешар резко закрутил головой, осматривая стены и пол, а я увидела, как поднимается от усиливающегося, словно толкающего нас вперед воздушного потока, поземка».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 Даже призраки из сказок вспомнились, только мой был черного цвета, скользнул к человеку, свалившемуся словно из ниоткуда, наклонился и перевернул чье-то тело на спину. Сначала я двинулась к ним на полусогнутых ногах, так поджилки тряслись, но, распознав на лежачем мужчине форму охраны, последние метры преодолела бегом. Серая, стандартная для Т-234 плотная форма походила на легкий защитный комбинезон. Нашивки на залитой кровью груди мне лично ни о чем не говорили, но Хешар нахмурился, увидев их. А дальше вызвал у меня недоумение. Приподняв безвольную руку лежащего мужчины, протер ему рукавом лицо, внимательно вглядываясь. Проверял, живой ли?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 Затем, не теряя времени, побежали дальше. Этот инцидент оглушил меня, но здорово подстегнул. Я стала резвее перебирать ногами, удирая от наступающего на пятки кошмара. Я ползла по лазу, соединяющему один туннель с другим. Таким образом происходит естественная циркуляция воздуха в общей системе. И даже порадовалась, что, к счастью, не страдаю клаустрофобией.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 Снова вскрикнула, ощутив короткий полет. Меня подхватили на руки и быстро понесли. — Они нас поджидали? — просипела я, сглатывая горечь и обнимая Лейса за шею. — Нет, случайно столкнулись. — Ты не ранен? — сполошилась я, отстраняясь. — Нет. Его короткие, безэмоциональные ответы расстроили до слез. — Прости, что задержалась. Мне показалось там, в лазере, живность какая-то, и я... Схлипнув, судорожно вздрогнула. Испугалась и... — Тише, тише, не плачь. Обещаю, все будет хорошо. Хрипло шепнул Лейс, быстро удаляясь с места столкновения. В очередной раз, шмыгнув носом, я попросила. — Отпусти, сама пойду. Пошла, а через минуту чуть снова на него не запрыгнула, когда совершенно неожиданно прямо перед нами сверху упал пятый.